Глава 34. Дерево Сайна. Мы с Теоной направляемся к точке силы. Так она обозначила один из огромных валунов, затерянных в лесах герцогства. Перстень ночи на моем пальце нагревается, а по телу пробегает дрожь от магии, которая лишь усиливается по мере приближения к нужному месту. Мои движения становятся гораздо плавнее, Быстрее и тише. Дар насыщает и усиливает меня, как никогда раньше. Я чувствую себя сосудом, в который медленно вливается сила. Понимаю, что действительно способна на многое. Надо лишь научиться контролю. Вдалеке воют две беты Блайда. В кустах справа я замечаю движение, Три волка охраняют наш покой попутно исследуя близлежащие лесные тропы. Первый волк огромный, с белоснежной шерстью и голубыми глазами — Блайд. Второй тоже белый, но поменьше — Джонатан. Третий вовсе не волк, а волчица, с темной шерстью и яркими зелеными глазами, которая выглядят совсем маленькой по сравнению с Блайдом — Лилия. Керан сказал мне, что Блайт принял ее в стаю, но выдвинул для Джонатана условия. За один месяц он должен самостоятельно обучить Лили всему необходимому. Если он не справится, то Альфа заберет ее в стаю, где этим займутся уже опытные волки Вельска. С одной стороны, подобного рода ответственное задание сможет доказать, что Джонатан уже полноправный член стаи. А с другой, это позволит Лиле остаться в родном ладоргане и не уезжать в Вельск. Насколько мне известно, недалеко от столицы у Лили осталась семья, которую она покинула ради службы герцогу Ердину. Хотя теперь, после обращения в оборотня, она для всех мертва. Таково было второе условие Блайда. Я на мгновение останавливаюсь, когда в чаще мелькает темный мех Лили которая явно наслаждается свободой. Она ловко перепрыгивает через поваленное дерево, озорно сверкая глазами, и я невольно улыбаюсь. И хотя она больше напоминает огромную лисицу, а не волчицу, я все равно рада за нее и за то, что она наконец-то обрела свою силу. «Не останавливайся», — говорит Тиона, когда волки скрываются за изумрудной листвой. Нам нужно добраться до места до полудня. Здесь, в самом сердце ладорганского леса, кажется, будто ты находишься где-то в колыбели мироздания. Цвета настолько насыщенные, что завораживают дух. Поют птицы, раздается копошение мелких зверьков в кустах, а струящиеся по лесу нити магии будоражат кровь. Я то и дело мотаю головой, Впитывая красоты окружающей природы. Лайла, тихо шепчет Тиона, поравнявшись со мной. Мне кажется, или ты приняла решение? Она права. У меня уже есть ответ. После нашего свидания, вечера, предложения и близости с Кираном, я уже не могла выбрать другой путь, кроме того, где я должна побороться за себя и за наше с ним будущее. Да. Приняла. Хорошо, кивает она. Веснушки на ее щеках вновь подсвечиваются, как и некоторые пряди волос. Этот лес явно влияет на нас, обнажая наши натуры, хотя мы даже не активизируем магию. Но ты должна знать, во что ввязываешься. Наш мир не столько красив, сколько опасен. В нем много крови и жестокости, Лайла а ты порой хочешь видеть в окружающих тебя чудовищах только хорошее. Но несмотря на ту человечность, которую они являют миру, монстры внутри них продолжают существовать и часто вырываются на волю в самых непредсказуемых формах. «Я видела вампиров и оборотней в действии», — говорю я, и перед глазами вспыхивает воспоминание, как блайт с волками заходят в зал. Оно сменяется на совокупление Барбары с наложниками, в процессе которого она глотками насыщается их кровью. Ее глаза горят, когти терзают кожу мужчин, а она сама ненасытна. Потом приходят образы того, как Керан сворачивает шеи, пленившим меня похитителем. Его нечеловеческая скорость, рефлексы и кровь, окропляющее прекрасное лицо и его белоснежную рубашку. Я уже видела эту темную сторону. Я знаю, на что иду. «Но ты многого о них не знаешь», — горько усмехается Тиона, и я вопросительно выгибаю бровь, не понимая, что она имеет в виду. «Хорошо. Я расскажу тебе по несколько фактов о каждом, кто сейчас находится под крышей герцога. Выводы сделаешь сама. Как раз успею до того, как мы дойдем до поляны Сайна». Я киваю. Меня охватывает странное ощущение. Мне вроде бы и интересно, но в то же время я не хочу ничего знать, иначе мое мнение о близких Кирана может измениться. Однако, прожив два года в братстве, я поняла, что информация в нашем мире ценится превыше всего, и лучше владеть ей, чем допускать ошибки по незнанию. Димитрий Светелло — невероятно опасный древний вампир с прескверным характером. Начинает Теона сухо излагать факты. О нем ходят легенды, поскольку их сестрой-близнецом обратил Первородный, разделив с ними свой дар. Димитрис славится своей жестокостью и импульсивностью. Он невероятно злопамятен, ревнив и эмоционален. Имеет склонность к садизму и паранойе, а также к тотальному уничтожению всех своих врагов. «Искусный манипулятор, повсеместно использующий дар, чтобы подменять эмоции окружающих». Я нервно сглатываю, а Теона продолжает. Джинебра Вителла, его младшая сестра, родилась на пару минут позже. Несмотря на доброжелательность, обладает крайне противоречивым характером, поэтому ее лучше не выводить из себя. Может быть веселой, заботливой и отзывчивой а может предстать в крайне опасном свете, поскольку управляет своими способностями гораздо искуснее брата. Когда она выходит из себя, то становится непредсказуемой и мстительной. У меня в голове не укладывается, как такая позитивная девушка может быть совсем другой, но в правдивости слов Тионы я не сомневаюсь. И все это я говорю из собственного опыта, Лайла. Она бросает на меня многозначительный взгляд, от которого у меня по спине бежит холодок. Но даже несмотря на свою агрессивную натуру, она остается очень ранимой и сильно привязана к близким. Поэтому стоит обидеть одного близнеца, второй придет за головой обидчика. Киран предупреждал меня быть с ними осторожной. Шепчу я одними губами, глядя себе под ноги. Несмотря на то, что я принимаю эту информацию как данность, у меня внутри все холодеет. Конечно, я понимала, что вампиры — это монстры, частично или полностью лишенные человечности. Но чтобы их нутро настолько разнилось с тем поведением, которое я видела вживую... «И не беспочвенно!» — кивает она, обходя упавший ствол дерева. Димитрис и Дженна давно знакомы с Рейнольдом и Кираном. Настолько, что те стали частью их семьи, ради которой близнецы готовы пойти на все. «Рейнольд Киллиан де Моро», — невесело ухмыляется она, — «побратим Дорея, а также невероятно хладнокровный, непредсказуемый и упрямый древний вампир. Хотя о нем часто шепчутся в народе, достоверно мало что известно». Но он не менее жесток, чем Димитрис, поскольку много лет провел в их с Дженеброй компании. Участвовал во всех войнах на континенте, где подчинил себе легионы солдат, заставляя их сходить с ума и сворачивать самим себе шеи. Он редко показывает эмоции, как и грани своих возможностей. И ввиду того, что в Саяре практически не осталось вампиров с подобным ему даром, является сильнейшим в своем роде. Нельзя исключать того, что они с Кераном держатся рядом с близнецами, потому что те интуитивно гасят их хладную натуру и позволяют положительным эмоциям проявляться чаще негативных. Я вспоминаю первую встречу с Рейнольдом. Он и в самом деле опасен и хладнокровен. Я поняла это с первого взгляда. Но подчинять легионы? Насколько Тиона уверена в том, что он не сорвется, когда раз за разом выводила его из себя? Не понимаю. Неожиданно для себя выдаю я. У меня в голове не сходится несколько понятий, и я решаю выяснить это прямо сейчас. А при чем здесь сила Рея и то, что он сильнейший в своем роде? Умиротворяющая обстановка совершенно не подходит к теме нашего темного разговора. Но мне необходимы ответы. Я должна знать всё. Тёна сворачивает стропинки в чащу, и я стараюсь не отставать от нее. Когда вампир обращает человека, он делится с ним своим даром. Тот, кто обращает, передает обращенному определенную часть своей силы. Когда цепочка обращений продолжается, дар постепенно угасает. Чем больше вампиров, владеющих тем или иным даром, тем слабее у них способности, — объясняет она. Поэтому ныне существующие бессмертные так не любят обращать в себе подобных. Но у тех, кто вверху этой цепочки, есть поразительная возможность усилить свои способности. Нужно убить вампиров с таким же даром. Поэтому, когда остается лишь парочка сильных древних, Ситуация обретает абсолютно другой поворот. Меня осеняет страшная догадка. Значит, да. Тиона так резко останавливается и оборачивается на меня, что я чуть не влетаю в неё. Митрис и Рейнольд уничтожили всех вампиров, которых породили, чтобы вернуть себе первозданную силу. Меня перехватывает дыхание. «Но тогда зачем ты так часто выводишь из себя Рея?» Задаю я вопрос, давно мучающий меня. «Потому что я тоже не так проста», — серьезно отвечает она. В ее рыжих волосах пляшут солнечные зайчики. «Да и если быть честной, мне хочется вызнать грани его способностей. Это бесценная информация для ведьм, ведь мы должны знать, с кем имеем дело». Об этом я не подумала. Неужели таким образом Тиона получает знания? Между нами повисает тишина, которую нарушает лишь пение птиц в кронах деревьев. Я перевариваю услышанное, понимая, что влипло в гораздо более жестокую и кровавую историю, чем могла подумать на первый взгляд? Историю, в которой разыгрываются партии под названием Жизнь. Теона машет рукой, разрушая этот странный момент. «Пойдем, мы почти пришли». «А Блайт?» — тихо спрашиваю я, цепляясь за личность великого князя, поскольку боюсь задавать вопросы о Киране. «Блайт?» — переспрашивает Теона и задумывается. «Великий князь, который пробудил силу первого Альфы». Самый сильный оборотень из ныне живущих. Он ровесник Кирана и Дорея, знаком с Димитрисом и Рейнольдом довольно давно, а вот с Джинеброй ни разу лично не пересекался. Он единственный оборотень, который входит в их так называемую «семью». В нее даже император никогда не входил. Впереди маячит поляна с огромным валуном, на котором высечены странные иронические символы. И меня охватывает непередаваемое волнение от того, как отчетливо здесь струится по земле и воздуху магия. Я чувствую, что ты хочешь спросить о Киране, но боишься, говорит Тиона. От неожиданности я спотыкаюсь о корень дерева, но она ловко хватает меня за руку, не давая упасть. Я ловлю на себе ее изучающий взгляд Керан Ердин один из наиболее загадочных фигур близкого круга императора. Дампир, обращенный истинной парой первой ведьмы на смертном одре и получивший его силу. Голос Теоны становится едва различимым шепотом. Герцог, который потерял свои человеческие эмоции и на протяжении десятков лет славился своими непревзойденными тактическими способностями а также уникальным кровавым даром. Он помогал выслеживать врагов Рейнальда и Митриса, поэтому стал им сродни младшего брата. Никогда не имел тягу к власти, поэтому, когда названные братья получили трон Лодаргана, усадил на него своего побратима дарея и отошел в тень. Пока не появилась ты. Я чувствую себя неуютно под пронзительным взглядом серо-голубых глаз Тионы. Я? Ты, Лайла? Она отпускает мою руку и отходит на шаг назад. Дарей знает, кем является Киран, и выжидает, когда, одаренная ночью, проявит себя. Киран всячески пытается укрыть тебя от всего на свете, хотя его самого постоянно держат в поле зрения. Он рискует и рядом с ним ты рискуешь не меньше. Скоро все приспешники Дорея поймут, что ты не случайно оказалась в обществе Кирана, и начнут на тебя охоту, если уже не начали. Я вспоминаю, как меня пленили и сбросили с обрыва. Но тогда похитители не знали, кто я такая, и даже не предполагали, что перстень ночи на самом деле находится на моем пальце поэтому назад пути уже не будет. Ты это осознаешь? «Да», — отвечаю я, — «и это чистая правда». «Отлично», — кивает она и выходит на поляну Место Силы. «Потому что тебе, Лайла, предстоит стать настолько сильной, чтобы дать отпор не только Императору и тем, кто за ним стоит, но всему миру». Поляна окутана мягким светом солнца, пробивающимся сквозь плотную листву деревьев. В центре растет небольшое деревце, возле которого примостился огромный валун, выше меня ростом, на котором высечены рунические символы. При нашем приближении они загораются светом, и у меня невольно вырывается вздох удивления. Это дерево Сайна! говорит Тиона будто это все объясняет. По всей Саяре всего семь таких деревьев, и каждая из них знаменует одного из первых. Они появились, когда Лейла обратила братьев в вампиров и оборотня, привязав их души к земле. После смерти Лейлы ее дерево погибло, но сейчас, как видишь, оно возродилось. «Я подхожу ближе» и касаюсь нежно салатовые листвы деревца. Это твое дерево, Лайла. Оно будет питаться твоей силой и одновременно насыщать тебя. До ритуала ты сможешь уместить излишки магии в него, а также в остальные деревья, чтобы распространить свое влияние. Именно от них исходит магия по всей Саяре и напитывает все вокруг. Но я не умею. Говорю я, не в силах оторвать взгляд от дерева, которое словно гипнотизирует меня. Я не умею контролировать магию. Ты будешь учиться. Здесь, в колыбели магии, это сделать проще всего. Я все расскажу тебе, и мы начнем постигать азы. Ты готова? Разумеется, я была готова. Вот только как оказалось... Мой дар не готов был подчиниться мне. Мы возвращаемся обратно, когда солнце уже село за горизонт. Ночной лес баюкает своими звуками, а прохладный воздух приятно касается оголенной кожи. За часы, проведенные возле древа Сайна, я научилась лишь по своему собственному желанию менять внешность, удерживать ее в течение определенного времени, а затем возвращать себе привычные черты. Самой главной неожиданностью стала моя попытка сменить внешность, когда я переняла черты и сущность ведьмы, а Теоне отдала свои. Теона сказала, что эта способность может быть полезна на наших тренировках. Так она сможет понимать, каких успехов я добилась и сколько у меня осталось времени до того, как я приближусь пределу своей физической оболочки. Поэтому все оставшееся время мы практиковали смену тел, но с каждым разом мне становилось все труднее одновременно забирать внешность Тионы и отдавать ей свою. Я иду вслед за ведьмой, разгорячённая, но счастливая. Усталость берет свое, заставляя меня замедлить шаг. Но это приятное чувство. Теона? наоборот, выглядит обеспокоенной. Все в порядке?» — спрашиваю я. «Да», — слишком быстро отвечает она и отбрасывает с лица рыжий локон. «Просто задумалась. Так здорово, что дерево Сайна так выросло!» За время нашего пребывания рядом оно действительно увеличилось в размерах, что не могло меня не радовать. Это показывало, что моя магия становится сильнее, как и я сама. Я понимаю, что этой сменой темы Тиона явно хотела что-то утаить. Что происходит, Тиона? Серьезно спрашиваю я и беру ее за руку, останавливая. Что-то не так? Я вижу сомнения в ее глазах. Она явно что-то ощущает, но не желает делиться этим со мной. Я решаю применить свои способности и попробовать узнать все самостоятельно. Хотя после тренировки я частично отстранилась от каналов магии вокруг нас, сейчас начинаю снова вливаться в них. Сила приветствует меня, и я ощущаю ее трепет. Ощущаю, что что-то не так, и источник волнения исходит откуда-то спереди. Я мысленно тяну за нить магии и ментально следую за ней, до самого замка Ердин. Там натыкаюсь на преграду, мешающую мне заглянуть в подвалы, где заперт источник волнения. Я возвращаюсь в свое тело и снова оказываюсь лицом к лицу с Теоной. «Ты прочувствовала?» Она поджимает губы. «Что-то произошло, пока нас не было. Надо спешить». Усталость мгновенно испаряется, и мы с Стеоной срываемся с места. В этот момент я впервые злюсь на то, что я всего лишь слабый человек и не могу перемещаться так же быстро, как вампиры или оборотни. Стоит нам пересечь владение леса, где растет древо, как мы замечаем двух волков — Джонатана и Лили. Я чувствую исходящую от них тревогу, но сомневаюсь, что им что-либо известно о происходящем в замке. Блайда, который бы знал точно, с ними нет. Значит, дело серьезное. Джон Кивком головы указывает себе на спину, и Тиона говорит за него. Лайла, забирайся на Джонатана и держись крепче. Стоит ли говорить ей, что я до жути и боюсь ездить на волке, где нет ни седла, ни стремян? Но Тиона уже проворно цепляется за загривок Лили, у которой от нетерпения даже подрагивает хвост. Поэтому мне не остается ничего другого кроме как забраться на спину Джона и изо всех сил обхватить его мощную шею руками. Когда он срывается с места, с бешеной скоростью лавируя между деревьями, у меня душа уходит в пятки. Понимая, что это самый быстрый способ добраться до замка, я лишь стискиваю зубы, закрываю глаза и пытаюсь не свалиться со спины оборотня. Когда мы оказываемся перед замком Кирана, я с облегчением вздыхаю. Джон останавливается первым, а Лили с Тионой нагоняют нас несколько позже. Ведьма спрыгивает со спины волчицы и быстрым шагом направляется вперед. Дрожа от перенапряженных и усталых мышц, я сползаю с оборотня и следом бросаюсь к дверям, ведущим в подвал. «Что-то не так! Что-то явно не так!» Воздух дрожит от магии, которая пронизывает все вокруг. Что-то не так. И Я должна выяснить, что...